Глава 19. Мы со Стасом больше не разговаривали, и тема о переезде вновь повисла под знаком вопроса. Перетянув меня сюда, мой жених не посчитался с моим мнением, хотя обещал, что здесь будет только свадьба. Собравшись, Стас снова сбежал на свою работу. Его короткий поцелуй в щёку, будто мы чужие друг другу, окончательно расстроил меня. Я провожала его совершенно разбитой эмоционально. «Буду вечером. Сходим поужинать в ресторан». Сухо сказал он напоследок. «Хорошо», — кивнула я, соглашаясь с ним. «Ты не мог сегодня оставить свою работу на работе? Выходной же!» — заупрямилась я. Стас покачал головой и пожал плечами. Мой жених выглядел собранным, но по лицу пробежала тень сомнения. «Что с тобой, Стас?» Я схватила его за руку и потянула на себя. Мужчина, оценивающе пробежался по мне взглядом, ухмыльнулся. «Я такой же, как прежде, Лиза». «Нет, это не так», — настаивала на своём, показывая недовольство и своё подозрение. «Твоя мама против нашей свадьбы. Почему? Почему она постоянно говорит мне о Лере? Как моя подруга связана с тобой? Не лги мне хотя бы сейчас». Пристально глядя друг другу в глаза, мы молчали. В коридоре выяснять отношения не самый лучший вариант. Но другого момента у меня могло и не быть. «Лиза, ты слишком воспринимаешь всё близко к сердцу. У тебя предсвадебная лихорадка. Ты волнуешься. Я всё понимаю», — затараторил Стас, повторяя одно и то же уже в сотый раз. «Да нет у меня никакой лихорадки!» — воскликнула я. «Ты издеваешься надо мной?» «Давай поговорим позже». Стас грубо выдернул свою руку из моей хватки, украдкой кивая на любопытных соседей, высунувших свои носы из-за дверей. «Не устраивай, истерик. Ты заставляешь меня их закатывать. Вместо объяснений сбегаешь». После того, как он поцеловал меня с обидой и явным гневом, проговорила вслед уходящему Стасу. «В пять будь готова. Заеду». Обронил он, и дверь лифта закрылась, оповещая скрипучим металлическим звуком. Посмотрев на концерт, устроенный нами, соседи вернулись в свои коморки. Ох уж эти французы! Уверена, вечером каждый житель здешнего дома будет в курсе, что происходит у молодых. Спустя пару часов нервотрепки, которую я сама себе устроила из-за стаса, я почувствовала себя плохо. прилегла И образы, которые утром я даровала Владу, наполнили мой разум обрывками нашей возродившейся страсти. Я до сих пор чувствовала на своих губах губы Влада. Он околдовал меня собой, и теперь мне трудно избавиться от тех чувств, что вдруг проснулись. Перевернувшись на бок, я заметила в углу вещь. Нахмурилась, испытывая мгновенную тревожность и волнение. Это не Стас там её оставил, а Влад. «О боже! А ведь мой жених был тут в спальне, пока мы с Владом находились на кухне». Я соскочила с кровати и ринулась к ней. Чехол от фотоаппарата, скомканный. Мой фотограф его забыл. Или оставил умышленно. Сев прямо на пол, я опустила голову на коленки, держа в руке кусок кожаной ткани. Грусть душила меня. А в комнате становилось душно. В буквальном смысле я задыхалась. Стас видел этот чехол, тут даже гадать не нужно. И потому он так холодно ко мне отнёсся, заставляя признаться в чём-либо. Стерев с лица непрошенные слёзы, я поднялась и зашагала в ванную, чтобы освежиться. Постараться забыть об инциденте, а чехол стоило бы вернуть Владу. Так уж и быть, на выставку я пойду, но позову с собой Эмилию, чтобы больше не реагировать на моего незнакомца. С ясным умом и только так я смогла бы понять его намерения. На тумбочке лежал мой телефон, и, взяв его, я набрала свою подругу. После нескольких коротких гудков она сонно ответила мне. «Привет, Лиза!» Я услышала, как она зазевала, затем зашуршала, стала быть, поднялась с постели. «Извини, что так рано». «Ничего страшного. Ты как? Сильно со Стасом повздорили?» Сев на край кровати, я решила поделиться с Эмилией, что было на самом деле. К концу моего признания подруга явно была шокирована мною сказанным. «Вот, Эля, что мне теперь делать? Я потерялась сама в себе. Влад заставляет меня чувствовать, испытывать новые эмоции и ощущения, тогда как Стас тянет в своё болото, и я перестаю себя узнавать». Устала выдохнув, я закончила тираду, которую выпаливала словно из пулемёта. «Я догадывалась, что Влад как-то повлиял на тебя», — сказала она. «Но даже думать не думала, что у вас настолько серьёзно». «Секса не было. Я говорю правду», — вновь повторила я, когда Эмилия в третий раз скептически восприняла моё признание. «Но вы фактически были наедине в спальне сегодня». Что тебя остановило, Лиза? Стас. Он мой жених, и я его люблю. Чёрт возьми, меня всё разрывает на части. Я чувствую свою вину, но как только вижу Влада, мой разум отключается. И что мне с этим делать, я не знаю. Как обезопасить себя от роковой ошибки? Я уже ходила по комнате туда-сюда. Потом... Мечтательно уставилась в окно, будто Влад мог меня заметить с улицы. Я буквально желала этого, а ещё... Если бы не возвращение Стаса домой, я бы не смогла остановиться. «Может, ты влюбилась?» «По-настоящему!» «Ну, бывает же такое!» «Даже в кино показывают и книжки пишут о любви с первого взгляда!» «Да брось!» — отмахнулась я, как будто подруга могла видеть мой жест. Сердце зашлось ходуном, при мысли вдруг Эля права. И я впервые почувствовала настоящую любовь, которая окрыляла меня, заставляла разум путаться и теряться во времени. Рядом с моим незнакомцем я чувствовала себя самой собой, и мне не хотелось быть другой. Лёгкость, которую я ощущала, подкупала меня, и её хотелось чувствовать постоянно. «Тогда ты запуталась, Лис», Эмилия глухо ругнулась на французском. «Хотя, Влад мне куда больше симпатичен, чем твой Горемыка». «Не надо так, Астаси», — взмолилась я, не желая слышать в адрес жениха подтрунивание от подруги. «Я уважала его за стремление к работе, за его хватку и целенаправленность. Но я совершенно не узнавала его сейчас, мы отдалились». «Ха, вот ещё!» «Я вообще в шоке, что твой без пяти минут муженёк ночевал не дома, а у Лерки. Я, конечно, знала, что когда-то у них был своего рода роман. Интрижка». Эмилия вошла в кураж, видимо, забывшись, что об этом не знала я. Она резко остановилась, когда до неё дошло, что подруга сказала лишнее. «Что? Почему я об этом ничего не знала?» «О, Боже!» Хлопнув себя по лбу, мне ничего не оставалось, как взять себя в руки и выслушать Эмилию. «Прости, я забылась совсем», — виновато произнесла Эля и со вздохом отчаяния продолжила. «Два с половиной года назад у них был роман. Всё закончилось плохо, это всё, что я знаю. Лера обещала не лезть в ваши отношения, когда узнала о вас обоих. Но по приезде вас в Париж её как будто подменили. «Сама не своя». «Почему она ничего не сказала мне?» Удивившись, спросила я. «Наверное, не хотела оставлять плохое впечатление о парне?» Отшутилась девушка, и мы обе рассмеялись. «Как думаешь, если я позову ее с собой на выставку, она согласится?» «Ты что задумала?» С подозрением спросила Эмилия, заинтересовавшись моими мыслями. «В лоб не смогу спросить?» А вот намёками я начала строить план захвата, хотя прежде никогда о таком не помышляла ни с кем. Мне важно знать, что между Стасом и Лерой всё кончено, и что вчерашний вечер ещё не повод подозревать жениха в измене. «Лера в карман за словом не полезет, Лиза. Думаю, это плохая идея». Эля тут же отсеяла мой вариант разоблачения. «Не торопись, выжди». Говоришь, Стас на ужин тебя пригласил? Попробуй с ним обсудить вопрос о переносе свадьбы. Я тоже подумывала о том, что вы слишком торопите события. Хотя, Эля задумалась, тут не угадаешь, как быть. В любом случае, ты имеешь полное право быть счастливой и бороться за своего мужчину». «Когда они только успели!» У меня в голове не укладывалось уравнение отношений жениха и подруги. Она работала тут несколько лет, забыла, что ли? Помощником какого-то бизнесмена. Всё так завуалировано было, а потом бац, и всё. Лера тогда быстро собралась и уехала домой в Москву. Как будто бежала от кого. Возбуждённо рассказывала Эля о прошлом отрезке жизни нашей общей подруги. «Мы с Лерой не настолько близки, как ты и Ника». «Да», — с грустинкой сказала Эля, — «знаешь, а пойду-ка я с тобой на выставку. Давно хотела, а тут под шумок. Уверена, завтра будет толкучка та ещё, и билетов заранее уже не достать. Я в деле». «Спасибо», — радостно ответила я, затем закончила разговор. «Теперь Влад будет под пристальным контролем Эли, и я в том числе».